Екатерина Началова «Драконы в мире порядка» Книга первая «Леди, охранник и кусочек ткани» Пролог о том, что подхватить девицу может не только главный герой. 1205 год от открытия трех врат хаоса». За 352 года — До появления дочери-скорпиона в мире порядка. Утро. лесогор. «Веночка-птичка, плеши и благодари небо!» Мне по секрету сказала Адина, а она услышала от брата, который разговаривал с торговцем, «В город привезли Симиолу! Если поторопишься к Люсинде, то можешь успеть! Я тебе ничего не говорила!» Восторженно расцеловав послание подруги, Равена соскочила с кровати, чуть не повалила стол и срочно вылетела из дома, не успев позавтракать. Город еще сонно зевал, а Равена уже гордо шла по заснеженной улице, представляя, как закажет платье из редчайшей ткани. Симеола. Равена сладко зажмурилась. Ткань легкая настолько, что соперничает по весу с воздухом. Такая гладкая, что стекает с рук. Нежная, как лепесток весеннего цветка. Настолько прочная, что ее могут разорвать только драконы. Симеола дороже золота. Ее покупают, выкладывая полотно золотыми монетами. В голову активно лезли немного абсурдные, но приятные фантазии о том, что будет, когда она сошьет из Симеолы платье. Сверху накину скромный плащ. А когда войду, эффектно скину его. Плащ, не платье. И все... Ахнут! Мужчины, конечно, начнут столбенеть и постепенно падать на колени. Белые туфли с кокетливым бантиком на заднике задорно стучали по ледяному настилу, охватившему городскую мостовую. Свежий лед смотрел на летние туфельки с вопросительным изумлением, а туфли задирали носы и цокали, не смущаясь ни на нитку. Драконы, рожденные, не мерзнут. Или пусть падают на одно колено? Равенна на секунду задумалась. Разница есть. Два колена — это просьба о пощаде, рыболепие. Одно колено — восхищение, трепет. Она решила, что одного колена вполне достаточно. Дамы же пусть на время ослепнут. Особенно кружок леди Берклинс. Ослепнут и ахнут. Дружно так, чтобы от того выхода прически заходили ходуном. Хвост русых волос лежал на плече белой меховой шубки и озабоченно помахивал в такт шагам. «Я буду самой-самой». И они навсегда запомнят, на века. И даже мерзкая Иенесса. Она должна ослепнуть первой и плакать. Да, ей зрение не положено. Ей положена слепота, прыщи, кишечная болезнь и прочие небольшие неприятности. Ее мысли никто не читал. Лавочники выкладывали товар, наблюдая, как по улице торопливо вышагивает, хорошенькая и на вид слегка высокомерная леди. На миловидном округлом лице с острым подбородком живо блестели светло-зеленые глаза. Равену считали одной из первых красавиц и модниц Ниблуна. Она была любимицей местных швей, Непререкаемым авторитетом для городских модниц и грозой для кошелька собственного отца. С происхождением равене тоже повезло. Баронесса из респектабельной средней ветки, отец известный дипломат высшего звена. Затем все должны постепенно обрести зрение и начать восторгаться. Мужчинам пора начинать подползать поближе. Инесса при этом обязана рыдать в сторонке. Так, чтобы на взрыв со всхлипами, а я буду плыть, слышать все и царственно кивать. О чем еще должна фантазировать молодая 80 летняя драконесса, не успевшая позавтракать? На встречу Равене шагал незнакомец. Он был хорош, стройный, точенный, высокий. На плече мужчины лежала замысловатая длинная коса темных волос, украшенная драгоценными булавками. Пробежав взглядом по качественной темно-синей ткани Камзола с современным воротником-стоечкой, Равена за мгновение сделала вывод, что прохожий как минимум ей ровня, а то и выше. Привлекательный темноволосый дракон в расцвете сил и явно породистый. Точно из тех, кто вонзает клыки в главное блюдо одним из первых. «Такой хорошо бы смотрелся, стоя передо мной на одном колене». Машинально выпрямляясь еще прямее, отвлеченно подумала Равена и тут же представила картину. Будто, прочитав ее мысли, незнакомец улыбнулся ей, заговорщически и лукаво. Ощущая, как приятно отзывается в груди внимание привлекательного мужчины, Равена тоже улыбнулась и ускорила шаг. «Нет, сейчас не до мужчин. Позже. Сначала семиола. Аккуратный белый дом с серой крышей, розовой трубой и кокетливой вывеской «У Люсинды» был уже совсем близко. Очередная льдинка беспомощно хрустнула под острием каблука. До желанной розовой трубы осталось меньше половины улицы. И тут случилось то, чего не происходило никогда. Впервые в жизни нога драконесса предательски соскользнула, заставив точеный шаг смениться на произвольное скольжение. Равена пошатнулась. Покосилась, взмахивая руками, от неожиданности низко вскрикнула и ее подхватили. Поймал, утвердительно произнес незнакомый Равыни мужской голос. Сильная рука уверенно держала за талию. Тот самый прохожий. Теплые карие глаза с узким зрачком смотрели прямо на девушку. В ухе мужчины ярко блеснула алмазная восьмиконечная звезда. Равена хлопнула ресницами, примечая знак древней ветки. В этот же момент на другой стороне улицы послышался отчетливый звук падения и неприличное громкое ругательство. «В бездну!» Какой-то неловкий низкородный поскользнулся, с размаху шлепнувшись прямо в широкую темно-коричневую жижу. Не до конца замерзшая глубокая лужа радостно приняла жертву, быстро пропитывая грязью серую куртку. Едва глянув в сторону вскрика, Равенна успела заметить светлые волосы и перекошенное злое лицо, когда незнакомец подхватил ее покрепче, поджимая к себе. Лицо мужчины оказалось так близко, что девушка отчетливо видела темные точки щетины на выдвинутом вперед подбородке. «Вы не подвернули ногу леди?» — обеспокоенно уточнил мужчина. Он все еще надежно держал баронессу. Облачко пара, вырвавшееся из его рта, Коснулась женских губ чуть морозя и тут же согревая. Вкусно пахнуло пряным шоколадом. Н «Не знаю. Может, подвернула. Немного». Равена запнулась на слове, вдруг потерявшись. Голову закружила, а сердце отчетливо стукнулось о ребра. «Раз. еще раз. И затрепыхалась быстро-быстро. То ли от этого облачка пара, то ли от близости». В ушах вдруг зашумело, послышались тонкие птичьи звуки, а зрение на секунду помутилось, и она ослабела по-настоящему. «Ты он?» — Равена потрясенно уставилась на мужчину.